Грудь ее так пышно развелась, так мерно волновалась. «Ты похорошела на даче, Ольга!» — говорила ей тетка. В улыбке ворона выражался тот же комплимент. Ольга, краснея, клала голову на плечо тетки, та ласково трепала ее по щеке. «Ольга! Ольга!» — осторожно, почти шепотом, кликала однажды, Обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойтись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 Надолго больно. Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите. И счастлива. Хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею. Это слово как будто корделии. Сноска. Корделия. Младшая дочь короля Лира из трагедии Шекспира «Король Лир»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 хотя взглядом ознать вас, слушать, глядеть на вас подолгу, любить. О, да тут с ума сойдешь. А вы так равны, покойны. Если пройдут сутки, двое, и я не услышу от вас «люблю», здесь начинается тревога. Он указал на сердце. Люблю, люблю, люблю. Вот вам на трое суток запаса, сказала она, вставая со скамьи. Вы все шутите.